Дедушка Мороз «Снегурочка, что за шутки? Куда ты запропастилась?» В дверях станции показалась широкая фигура. Ваня рванулся в руках Кащея. Он еще не рассмотрел ошедшего, но уже почувствовал, что этот добрый басистый голос может принадлежать лишь Дедушке Морозу. Тому самому, без которого не наступает ни один Новый год и о котором Пупков заявлял, что его не существует. Ваня попытался укусить ладонь Кощея и крикнуть «Дедушка Мороз, здесь засада!» Но жёсткая ладонь втиснулась ему в губы так сильно, что он не смог даже приоткрыть рот. «Ау! -у, да где же все? Снегурочка!» В голосе дедушки Мороза послышалось беспокойство. а «Здесь я, здесь я!» В темноте вспыхнула свечка, и навстречу деду Морозу вышел превратившийся в Снегурочку оборотень. Он поправил шубку, надвинул меховую шапку себе на глаза, чтобы они не светились в темноте, и сказал песклявым голосом. — Привет, дедульник, холодрыльник! — Вечно ты в своем репертуаре! — укоризненно произнес Дед Мороз. — Здравствуй, внученька! Здравствуй, красавица моя! — Дедушка, проходи внутрь, а то здесь тебя схватить неудобно. Тьфу ты, обнять трудно. Обратень взял Деда Мороза за рукав и потянул вглубь станции. «Почему это обнять трудно, внученька?» — удивился Дед Мороз. Теперь уже Ваня мог рассмотреть его. Дед Мороз был большим, добрым, толстым, с красными щеками и окладистой седой бородой, таким, каким его всегда рисуют на открытках. Он гулко покашливал в рукавицу, улыбался с хитринкой и озабоченно трогал яркие заплатки на своем волшебном мешке. «Это у меня того такой размах рук, такой размах рук!» — забормотал оборотень. «Что за письмо ты мне прислала? Рассказывай скорее, что стряслось, а то Новый год вот-вот наступит!» — попросил Мороз. Свеча в руке оборотня освещала вошедшего, делая его видным отовсюду, и одновременно мешала его глазам привыкнуть к темноте. «Будедольник, хладрельник, если ты меня хоть чуточку любишь, дай мне подержать твою шкатулочку!» — попросил оборотень. Дед Мороз с облегчением рассмеялся. «Всего-то! Конечно, я дам тебе шкатулку! А зачем тебе?» «Не твое дело, старый хрыщик, а не чмона, Испугавшись, что перегнул палку, оборотень зажался берет ладонью. — Прости меня, дедушка, я хотел сказать, это мой маленький капризик. Мне так хочется самой выпустить первое мгновение. — Неужели дед Мороз поверит оборотню? Хотя я же не догадался, когда он превратился в сугроба, — думал Ваня. Дедушка Мороз полез в карман за шкатулкой и протянул ее оборотню. Тот схватил ее и с воплем обманули дурака на четыре кулака отскочил тот же миг на заброшенной станции вспыхнули костры, и стало светло, как днем. Дедушка Мороз оказался в центре ярко освещенного круга. Отовсюду с громкими визгами и улюлюканем спрыгивала нечисть, окружала Дедушку Мороза и протягивала к нему свои растопыренные пальцы. Оборотень подбежал к кощею и отдал ему шкатулку. Отпустив Ваню, повелитель зла вцепился в нее своими жадными руками. Оборотень вновь вернулся к Деду Морозу и запрыгал вокруг него. Постепенно Снегурочкины черты стирались с его лица, и проступала смятая рыжая шерсть и кривые желтые клыки. «Думал, дедольник-морозильник, я твоя Снегурка? Что съел холодрыжник? Надул я тебя!» — вопил он. Ваня подбежал к Дедушке Морозу и остановился в нерешительности. Мальчику казалось, что во всем виноват он. Это из-за его доверчивости Кощей завладеет сейчас всем третьим тысячелетием. Он не осмеливался заговорить с дедушкой Морозом, но вдруг ощутил у себя на плече его руку. Ваня даже не видел его руки, он ее почувствовал. Только у дедушки Мороза одного во всем мире могла быть такая большая, тяжелая и одновременно очень добрая рука. По лицу мальчика потекли слезы. Ваня глотал их, а слезы все текли и текли. В конце концов, он был только маленький восьмилетний мальчик, а никакой не Супермен. «У меня был шанс, а я его прошляпил, всех подвел, весь мир!» Думал Ваня и не решался даже взглянуть на Дедушку Мороза, боясь увидеть в его глазах укор. «Клянусь мозолью, я победил!» — крикнул Кощей, поднимая шкатулку над головой. «Первым мгновеньем у меня! Вот он, мой ключ от тысячелетия, моя огромная власть и могущество! Яга, где часы?» «Сейчас, милок, только бублик чаем запью, а то он мне <как> поперек горла встал!» Яга отхлебнула из чашки, щелкнул пальцами, и тотчас посреди зала возникли огромные черные часы с неумолимо качающимся маятником. Стрелки показывали без одной минуты 12. «Как только часы пробьют двенадцать, откроешь открою шкатулку! Готовьтесь, силы зла! Теперь наша власть станет вечной!» — крикнул Кощей. Он вскочил с ногами на трон, на губах у него пузырилась желтая пена, а глаза с безумным выражением были устремлены на стрелке часов. «Сделайте что-нибудь! Неужели ничего уже нельзя сделать?» — крикнул дедушке Морозу Ване. Дедушка Мороз ничего не ответил на мальчик ощутил, как его рука ободряюще сдавила ему плечо. В этот миг минутная стрелка переместилась на двенадцать, и воздух наполнили гулкие и мерные удары. Обычно дома под эти удары Ваня начинал загадывать желание, но сейчас желание у него было одно. Только бы у Каще не получилось, только бы... Если они попытаются мне помешать, убейте их! приказал Кощей, кивнув на Деда Мороза и мальчика. Нечисть еще теснее сомкнулась вокруг наших друзей. После двенадцатого удара, когда часы, хрипя и задыхаясь, перестали бить, воцарилась мертвая тишина. Это была какая-то особая тишина, глубокая, не нарушаемая ни одним движением. Все люди на земле, все животные, птицы, рыбы в океанских глубинах все точно окаменели не моргали, не дышали, не двигали руками, лапами, крыльями. Замерли даже птицы в полете, а пробки из миллионов бутылок шампанского, которые открывали теперь по всему миру, остановились в воздухе, едва оторвавшись от горлышек. Время, из которого выхвачено было, не выпущено еще мгновение, остановилось, замерло, притаилось. В глухой тишине... Лишь слышно было, как хрипит и сипит что-то внутри волшебных часов, не совсем еще пришедших в себя после продолжительного боя. Но вот Кощей с торжеством откинул крышку шкатулки. «Лети мгновение и помни, кто твой хозяин!» — крикнул он. Но вот чудо! Из шкатулки вырвалась ревущая метель, самая сильная и яростная из всех, что были когда-то в мире. Этой метелью подхватила и Каще, и Кикимор, и Баба-Ягу, и всю остальную нечисть. Сбила их с ног, взметнула в воздух и стала носить, как ветер носит перья из подушки. «У-у-у!» — завывала метель, ударяя их о стены, кувыркая в воздухе. Единственными, кто остался на ногах, были Ваня и Дед Мороз. Они стояли в самом центре станции, но метель не касалась их, и только ласково теребила седую бороду Деда Мороза. Ничего не понимая, Ваня ошарашенно уставился на него. Дед Мороз добродушно усмехнулся и подмигнул. «Не бойся, все хорошо», — сказал он мальчику. «Ох ты, батюшки, голова кружится! Самовар, самоварчик-то мой куда-то зафинделила!» «Совсем я без имущества осталась?» — причитала Баба Яга. Старуха по своему обыкновению лицемерила и прибеднялась. Метель из уважения к ее летам несла ее довольно бережно, и Баба Яга даже ухитрялась вязать в полете свои пакостные неснимаемые носки. Кощей пытался выхватить меч, но магическая перчатка не слушалась, а клинок, перекосившись, застрял в ножнах. «Ишь ты, какой суетной!» «Так вокруг и носится!» — усмехнулся дедушка Мороз. «Чтоб ты треснул, проклятый! Как тебе это удалось?» — крикнул Кощей. Мороз дал метели знак, чтобы она приостановила свое окружение, и Кощей, подхваченный снежными вихрями за шиворот, замер перед ним в воздухе. А потом Ваня увидел, как дедушка Мороз неторопливо полез в нагрудный карман и вытащил железную коробочку из-под чая. «Послушай, Кощей, как тебя провели! В ледяной шкатулке была самая могучая из моих метелей. А мгновение я в другое место переложил. На кого, вот, дружок, открой ее!» И Дедушка Мороз протянул Ване чайную коробочку. «Я? Ну, почему я?» — прошептал мальчик, не решаясь взять ее открывая а то мгновение уже засиделось. Пять минут новое тысячелетие начаться не может!» — поторопил его дедушка Мороз. Ваня взял коробочку и попытался открыть крышку, но с первого раза у него не получилось. Крышка была тугая и не поддавалась. «Смелее!» — приободрил его Мороз. Ваня поддел крышку ногтями. Крышка поддалась, и чайная коробочка открылась негромким звуком. Мальчик заглянул в коробку, но ничего, кроме жестяного дна, не увидел. Правда, на какой-то миг ему почудилось, что из плена вырвалось что-то крошечное и стремительное, похожее на искру. Ту же секунду по всей Москве, по всей России, по всему миру раскатился могучий гулкий звук, словно кто-то ударил в громадный невидимый колокол. Потом метеорологи утверждали, что это было редкое атмосферное явление — зимний гром. Но на то и существуют метеорологи, чтобы объяснить логикой то, что на самом деле является мировым волшебством. Ваню наполнила вдруг огромная радость от мысли, что именно ему Дедушка Мороз доверил выпустить из плена первое мгновение. «Ненавижу всех! Ненавижу! Я еще отомщу!» Потрясая кулаками, взвыл Кощей, но теперь уже и ему самому, и всем остальным ясно было, что он проиграл. Кощей вдруг как-то съежился, скукажился, ссутулился, и никого уже не мог испугать. Сейчас он показался Ване таким несчастным и жалким, что мальчик спросил у дедушки Мороза. «Дедушка, а как ты хочешь наказать Кощея?» «Даже не знаю», — ответил дед Мороз. «Он и теперь уже не страшен» а через тысячу лет люди поумнеют настолько, что вообще не будут совершать зло, и судьба человечества перестанет висеть на волоске. А ты бы что посоветовал?» «Может, их всех отпустить?» «Неуверенно предложил Ваня. Но не здесь, конечно, а вернуть их туда, где они были раньше». Дед Мороз усмехнулся в белую бороду. «Что ж, тебе решать!» «Мгновение-то выпустил ты! А ну-ка, метель, ледяная карусель, разбросай-ка наших неприятелей по чащобам, болотам да закоулкам!» — велел он. Метель свернулась в спираль, на миг сделавшись похожей на детскую юлу, а в следующий миг Кащея, бабы ягу Кикимру и всю нечисть завертела и унесла прочь. Та метель отыскала в подвале нескольких дрожащих мышей, закрутила их, завертела, сдула с них все чары. И вскоре на снегу уже стояли артисты, заколдованные когда-то кощеем Некоторое время они пытались попискивать и бегать на четвереньках, то и дело вскакивая на задние лапки, но потом увидели, что вновь стали людьми и завопили от восторга. Метель разнесла их по домам и занялась нечистой силой. Всего за несколько минут Баба-Ягу забросила до самой избушки на курьих ножках. Здесь метель в последний раз закружила ее и со всеми предосторожностями протолкнула в трубу. Измазавшись в саже, Баба-Яга свалилась прямо на свою печь, поворочилась немного и улеглась спать. — Посплю лет сто, а там видно будет, кто верх возьмет. — Давай избушку убаюкай меня! — проворчала старуха. И избушка стала покачиваться с пятки на носок, баюкая ее. И пяти минут не прошло, как заснула баба-яга. А ее печь по волшебству сама собой топилась, самовар кипел, а бублики и слоеные пирожки сами собой выпекались, прыгали старухи в рот. Кикимору метель зашвырнула в ее болото среди камышей и квакающих лягушек. — Хей ты, пылесосина, телевизорчик мой не забудь, и мусорный бак! — крикнула она, выныривая из трясины. Метель, обиженная тем, что ее назвали «пылесосиной», раздраженно швырнула в болото телевизора мусорный бак. «Эй, поосторожнее! Техника все-таки!» испугалась Кикимора, ловя на лету телевизор. Не теряя времени, она забралась в мусорный бак, засунула в телевизор запасные батарейки и стал смотреть сериалы, с аппетитом оплетая рыбьи хвосты и зазевавшихся лягушек. кощей же метель забросила в его лесной замок. Там он и сидит до сих пор пересчитывать свои сокровища, жалуются на мозоли и здоровье и вынашивают планы, которым никогда не суждено сбыться, ни теперь, ни через тысячу лет. И, в конце концов, не для того ли на земле зло, чтобы добру было с чем сражаться, крепнуть в борьбе, не обрастать брюшком и при этом оставаться все тем же непобедимым добром.